Учился, старался постичь т а й н ы е и с к у с с т в а овладеть его техникой, и крестьянин-рабочий Волгужев. Он умел управлять паровой машиной и летом работал на молотилке. Собрав за лето несколько денег, он на зиму приезжал в Москву и принимался за живопись. Был он уже не молод, а б р о ш и й бородой, с мелкими чертами лица мужичка-полевичка. Голубые детские глаза и чисто крестьянская речь с выговором «Ну, чего там?». Искусство захватило его всего, оно было его религией, пронизывало всю его жизнь, и в нем он находил смысл и утешение. Несчастье его было лишь в том, что в натуре его Не было тонкого чутья и понимания красоты, необходимого для воплощения художественного образа. Он думал, что все дается только упорным трудом, как в простом ремесле, и потому не отчаивался и работал до упаду. С трудом через долгое время дошел до натурного класса и здесь застрял окончательно. Он бесконечно рисовал и писал обнаженную натуру и никак не мог понять, почему он о т с т а ё т от других и не получает хорошей оценки от преподавателей. Рисовал и писал без конца и позднеев. Тот уже совсем начал тонуть и опускаться до подводной тины. Отчаявшись взобраться на вершины, куда карабкались его школьные товарищи, Он изуверился в себе и решил, что достаточно, если навыки, некоторая умелость в искусстве дадут ему возможность существовать без голода, а иногда и выпить. Он начал постигать сладость утешения в вине и постепенно превращался в алкоголика. Постепенно Корин становится уже значительной фигурой, преподавателем училища живописи. Он женится, обзаводится приличной квартирой и, постепенно втягиваясь в круг интеллигентско-буржуазной жизни, начинает платить за свое в ней пребывание. Все расходы, вызванные этой жизнью, не могут покрываться службой в училище. Он вынужден отдаваться заказной работе, тяжелый и вредно отзывающийся на творчестве художника. Он бьется в тисках этой жизни, изнемогает под тяжестью житейских требований, но деваться уже ему некуда. Поставив себя на рельсы кажущегося благополучия, он по инерции катится дальше, не зная, что ожидает его впереди. А Волгужев... в летнюю жару молотит и молотит хлеб, чтобы зимой снова иметь возможность рисовать и писать в школе. Когда он работал на молотилке в Тульской губернии, около Ясной Поляны, его увидал там Толстой и говорит, «А что, Иван Алексеевич, не лучше ли вам работать в деревне среди крестьян по хозяйству, чем в городе заниматься искусством?» Волгожев весь в пыли и полове ответил. — Нет, Лев Николаевич, надо так, чтобы на общий пирог каждый поровну поработал. Я уже на свой кусок давно намолотил. Теперь вы молотите, а мне можно искусством заняться. Волгожев не благоговел перед авторитетами, хотя и признавал их значение. Для него все люди были равны, и он со всеми держал себя на равной ноге. Говорил попросту. Спрашивали у него про Толстого, и он отвечал, «Ничего, Лев Николаевич мужик, дюжа умный и правду ищет». «Ну что ж, как по-вашему, нашел он правду?» «Не, не нашел», — мотал головой Волгушев. Вот и с Соловьевым мы по душам говорили, а вижу, что и он д да о правда не докопался. Почему так, — приставали к Волгу ж е в ы потому правда сквозь землю прошла.